и вовсе не лучшие. Асеев отказался от их публикации в «Новом мире». И чего уж я, при всем желании быть за него, никогда не могла не понять, не простить, вернул замечательные стихи Николаю Заболоцкому. Выбрал из великолепного цикла, пожалуй, самое неяркое стихотворение, и даже, оказывается, обидел автора, о чем мы узнали недавно из опубликованных воспоминаний одного из друзей поэта. Полагаю, что его в свое время не устроило и даже раздражила поэма Заболоцкого «Торжество земледелия». И он не мог освободиться от этого чувства и понять, сколь изменился во времени ее автор. То, что в греха таить, все это было. Кого огорчало, кого возмущало, многократно обсуждалось и осуждалось, и во всяком случае никак не украшало отдел поэзии журнала «Новый мир». Но вот я написала эту строчку... И остановилась. И подумала о том, что вот ведь мы судили и обсуждали отдел поэзии нового мира. А много ли мы толковали, задумывались ли мы о том, что представляет из себя отделы поэзии других журналов. О их существовании мы, пожалуй, и не вспоминали. Все же это кое о чем говорит. Но журнал есть журнал, и отдел поэзии требует стихов и ничего другого. И случалось, вероятно, что, забраковав бурно и подчас незаслуженным темпераментом нечто яркое и самобытное, главный редактор, вынужденный все-таки подготовить и отдел поэзии, подписывал в печать нечто весьма невыразительное, ибо другого ничего под рукой уже не оказывалось. Но неизменно печатал стихи никому неведомых, молодых, да и не молодых поэтов, если хоть что-то в этих стихах казалось ему интересным и подающим надеждой. Его ли вина, что надежды эти не всегда оправдывались? Да, сложные были у него отношения с поэзией, а тем более с поэтами. Бывал он высокомерен, отчужден, недосягаем. Иногда так выражалось его отношение к тому или иному поэту, но порой высокомерие являлось лишь самозащитой а то мог обидеть и ненароком, сам того не желая, от недостаточного внимания к другому человеку, от упрямства и раздражения. Помню такой случай. На очередном собрании секции поэтов должно было состояться обсуждение новой поэмы молодого, но уже достаточно известного, московского поэта. Придя несколько пораньше, я обрадовалась, увидев за столиком ресторана Александра Твардовского. Я решил, что он пришел послушать новую вещь товарища, безусловно, заслуживающего интереса. Да что там зашифровать? Никого уже нет в живых, и обижаться некому. Речь идет об Яшине и об его поэме «Алена Фомина». Ничего бы не было неожиданного, если бы Твардовский заинтересовался новой вещью. Он, однако, решительно заявил, что вовсе и не собирается слушать Яшина. Просто вот подумал посидеть, не помню уж с кем, а там и домой. Ну, дело его... Я пожала плечами. Иногда же было так случиться, что Твардовскому пришлось зачем-то выйти из ресторана и подняться на второй этаж дубового зала, тогда единственного. Но в издании ЦДЛ еще и в планах не существовало. И пока он там находился, открыло заседание секции, и по обыкновению закрыты были двери, ведущие в ресторан. Именно в этот момент Твардовский стал спускаться по витой деревянной лестнице. Из президиума собрания я увидела его... Поняв, что произошло, и в какую он попал переделку, Твардовский смутился и растерялся, но выхода не было, пути в ресторан к столику оказались отрезанными, и спрятаться было некуда. И Твардовский достаточно заметные фигуры, и, конечно, его немедленно пригласили в президиум. С кислым лицом Твардовский уселся с края. Встретившись глазами со мной, он скорчил весьма выразительную мину и беспомощно развел руками. Выглядел он так забавно, что я едва удержалась от смеха. Поэма была длинная, слушать ее с голоса было трудно, но поэт читал, и мы его слушали. Когда он устав, попросил сделать небольшой перерыв, Твардовский немедленно исчез. Вернувшийся к чтению автор, обнаружив исчезновение Твардовского, был неприятно озадачен и даже более того, ибо, как большинство поэтов, а может быть даже больше, чем другие, был он обидчив и раним. Окончив чтение, Он долго не мог понять и пережить, как так Твардовский ушел, не дослушав. Не мог пережить, не мог утешиться, и все повторял мне, сидя рядом и почти не слушая выступлений. Уж лучше бы он вовсе не приходил, чем уйти, не дослушав. А я не решилась ему сказать, что Твардовский и не приходил, и не собирался его слушать, а попал сюда совершенно случайно.